Глава 42. Допуск. Клавдия. После ухода рыжего дракона на душе было неспокойно. Да, история с опекунством над Стефаном меня немного выбила из колеи, но я была почти уверена, что Кэй принял подобное решение еще до того, как узнал, что в теле его жены теперь другая душа. Обиды на мужа у меня не было. Той стерве я и сама бы не доверила даже щенка, не говоря уже о ребенке. Это можно было обсудить с ним позже. Пока меня больше испугало то, что мы с Дрейком всерьез рассматривали возможность смерти моего любимого. К такому я никогда не буду готовой. В голове засела мысль о том, что нужно просто помирить обе половины одного упрямого мужчины. Почему-то я была преисполнена иррациональной уверенности, что мне по силам объединить расколотое проклятием сознание. Скорее всего, подобная самонадеянность была связана со словами профессора о том, что истинная пара может сгладить раскол. В любом случае, я собиралась попробовать. В суете привычной заботы о сыне время до обеда пролетело незаметно. Когда Стеф уснул, я оставила его в детской под присмотром Тильды, а сама быстро перекусила и попросила горничную пригласить ко мне дворецкого. «Леди Делегар, чем могу быть вам полезен?» — спросил статный русоволосый мужчина среднего возраста, коротко поклонившись мне. Из-за тотальной смены прислуги этот маг тоже был новым лицом в Легархолле поэтому не знал о чудачествах прежней госпожи, что давало мне право надеяться на его лояльное отношение. «Виттенс, я хотела бы проведать мужа. Очень беспокоюсь о самочувствии лорда. Сейчас обеденное время, я могла бы отнести супругу что-нибудь вкусного. Вы не могли бы проводить меня к нему?» — попросила я. «Сожалею, леди». «Но вам запрещено спускаться в ту часть подвала, где хозяин пережидают свои приступы». «Заметно нервничая», — ответил мне дворецкий. «Почему? Кто запретил?» — уточнила я, уже догадываясь об ответе. Милорд лично оставил по этому поводу четкие указания. «Мне выдан исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть допущены к нему в это время. Вас среди них нет». «Прошу меня простить», — виновато склонил голову мужчина. «Эх, Кэй, как не кстати твоё упрямство». Но так легко отступать от задуманного я не собиралась. Уверена, Кэйран просто забыл упомянуть меня. «Это же очевидно, что прямая обязанность жены заботиться о здоровье мужа. Давайте вы меня просто проводите к нему, а когда приступ лорда останется позади...» «Я напомню ему о необходимости уточнения списка», — очаровательно улыбнувшись, предложила я. «Простите, госпожа, но я не могу. Подобное решение не в моей компетенции», — не уступал ответственный витенс «Ну как же теперь быть? Должен же быть какой-то выход. Это ведь просто небольшое недоразумение, и только...» «Неужели из-за него я не смогу увидеться со своим супругом?» Тем более в такой непростой момент, когда он остро нуждается в поддержке близких. Напустив в голос слез, вопрошала я. «Знаю, актриса из меня так себе, но других вариантов попасть к Кайрану я просто не видела. К счастью, дворецкий оказался не слишком придирчивым критиком». «В принципе, есть один вариант», — не скрывая сочувствия, отозвался мужчина. Но не успела я обрадоваться, как он добавил, «Вы можете обратиться за разрешением к лорду де Куру. Насколько мне известно, он еще не покинул Легархолл». «Вот как? И где же сейчас расположился граф?» уточнила я неприятно удивленная словами дворецкого. «Мне очень не понравилось, что этот рыжий тип хозяйничал в нашем доме, пока Кэй сидит в подвале, пережидая очередной приступ». «Я видел, как он заходит на кухню». «Вас проводить туда?» — спросил слуга. «Да, окажите мне такую любезность», — натянуто улыбнулась я. «Конечно. Следуйте за мной, леди», — отозвался дворецкий, открыв передо мной двери. Мы прошли не тем путем, которым я пользовалась обычно, а через неприметную винтовую лестницу, а потом в хозяйственное крыло. Признаться честно, пока у меня не было времени заглядывать в этот угол огромного поместья. Все, что я успела освоить, это жилой этаж, где располагались спальни, библиотеку, пару галерей и выход через парадный холл. Дворецкий открыл передо мной грубоватую деревянную дверь, пропуская большую кухню, где до моего появления звучал громкий смех женщин. Декора я увидела сразу. Граф расположился за столом, наслаждаясь обедом, а рядом с ним сидели две молодые и довольно симпатичные женщины. Они явно флиртовали и о чем-то мило беседовали с рыжим драконом. Но при моем появлении вскочили, как ужаленные, и поспешили скрыться с глаз. Прислуга, как по команде, присела в книгсине, а дрейк немного притошил свое обаяние, но продолжал довольно улыбаться. Ну, теперь понятно, откуда этот дракон берет свежие новости о делах поместья. «Леди что-то желает?» — хмуро спросила дородная дама в высоком поварском колпаке. Остальные женщины тоже смотрели на меня с явным неодобрением. Зря я считала, что поваров и конюхов менять не стоит. Похоже, в этом поместье всем есть дело до личной жизни хозяев. Надо будет обсудить это с Кэем, как и своего ли его родственника. Нет, занимайтесь своими делами. Я хотела побеседовать с графом, холодно отозвалась я. Поварихи засуетились по кухне, а я повернулась к наглому гостю. «Мне показалось, что вы не были рады моему обществу, леди Клаудия», ничуть не смутившись, произнес декор «Именно поэтому вы решили воспользоваться нашим гостеприимством и перекусить, а заодно собрать свежие сплетни», — с иронией отозвалась я. «Легархол для меня как второй дом». Я часто гостил тут с детства и сейчас являюсь близким родственником и доверенным лицом каирана «Вас что-то не устраивает, герцогиня? Вы считаете, что я должен был идти голодным?» — спросил рыжий наглец, отпивая большой глоток из бокала с водой. Широкая русская душа много чего хотела высказать этому типу, но я вспомнила о том, что декур «Сейчас единственный, кто может устроить мне свидание с Кэем». «Ну что вы, наслаждайтесь, раз уж вам больше негде поесть». Не смогла я удержаться от шпильки, а потом добавила. «На самом деле, у меня к вам просьба, граф. кей забыл упомянуть меня в списке лиц, допущенных к нему в такие периоды, а я хотела бы повидаться с мужем». «Зачем это?» — удивленно выгнул брови Дрейк. «Что за странный вопрос? Разве жене нужен особый повод, чтобы увидеть мужа?» Ответила я вопросом на вопрос. Если честно, то я ждала отказа и уже приготовилась спорить с Декуром. Но Красноволосый на несколько секунд задумался, а потом сказал, «Хорошо, я проведу вас к нему».